Муслим также передал хадис Албана о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах свернул передо мною землю, и я увидел ее от востока до запада, и поистине моя община получит власть над территорией, которая была мне показана. И было вручено мне две сокровищницы, красная и белая, и я и спросил у своего Господа, чтобы он не погубил мою общину, посылая на нее массовое бедствие, и не посылая на нее никакого внешнего врага, который погубил бы ее целостность». И Господь мой сказал мне, О, Мухаммад, если я решил что-нибудь, то это неотвратимо. И я даровал Твоей общине то, что я погуб, не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия. И не нашлю на нее никакого врага, который погубит их целостность, даже если все население соседних провинций выступит против нее, то есть сестра, то не смогут они погубить всех мусульман. Но только до тех пор, пока они начнут губить друг друга и пленить друг друга. В словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поистине, то есть ответ. он же попросил mm -hmm. Аллах, правильно же, дуа, и Аллах Господь же сказал, о Мухаммад, если решил, что это не тронет. я даровал твоей общине то, что я не погублю ее, посылая на нее массу убийств, это однозначно, видели, да? Значит, никогда такого не было, иншалла, не будет, чтобы вся община, как народ Нуха. Все же были от а до я же погублены, кроме тех, кто был с нуха. Вот такого с нашей общиной, иншалла, не будет. Что касается второго, я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия, а я не погублю ее, я не нашлю на нее никакого врага, который погубит их целотность, даже если все население соседних, то есть стран или провинций, выступит против нее. Но... В первом но не было, правильно? Просто не погублюсь, а здесь есть но. Но только до тех пор, пока они начнут губить и пленить друг друга. Шейху Файмин говорит, что касается второго ответа, братья, то этот ответ куида, то есть хайдуны, связан с чем? С одним условием. Каким условием? До тех пор, пока они не начнут губить и пленить друг друга. То есть пока они начнут воевать друг с другом. То есть не будут друг с другом воевать, никто на них не посягнет. Будут, будет посягать баракловик. И Поэтому человеку самим говорит, и если нечто подобное случится с их стороны, то Всевышний Аллах обязательно не из них, то есть внешнего врага на них отправит, который э, покусится на их целостность. И таким образом Всевышний Аллах, спонатали, ответил в первом два без какого-то условия, а во втором два поставил, условия Бараклувик до тех пор, пока не начнут губить друг друга Бараклувик. И сказал, что если я что-то постановлю, то есть если я решил что-нибудь, то это неотвратимо. И поэтому Бараклувик вот этот второй ответ он обусловлен, он обусловлен. И Шейх вот из милости Всевышнего Аллаха СубханаЛа то что Всевышний Аллах СубханаЛа не погубит эту общину общим каким-то бедствием. И поэтому любой, кто исповедует религию пророка Саллаху Алейхи не будет погублен от первого до последнего, какое бы несчастье случилось. Даже если это частично касается каких-то отдельных людей в Фикла. Что же касается того, чтобы не погубил внешний враг, то есть если одни из них начнут убивать других и посягать одни на других, и убивать плен одни других, то Всевышний Аллах Смоталя обязательно отправит на них другого врага. И это действительно так и было. Поистине, исламская община была одной единой общиной, говорит Шех Все были на истине. Все вместе были против лжи. И была такой община, которую все боялись. А когда же появился раскол? Когда одни из них начали губить других. Когда одни из них начали брать в плен других, Всевышний Аллах отправил на них внешнего врага. И самый худший из этих внешних врагов, который был послан на мусульман, это были монголы татары Они... До того посягнули на мусульман, подобие которому не было в истории. Как передают, говорит, в одном Багдаде за один день 500 ученых за один день было убито. Э, убили халифу. Книги исламские превратили в мост на реке. То есть, представьте, сколько книг было в реку закинуто. Даже в некоторых книгах говорится о том, что рекам несколько дней была черная, чернила. То есть, представляете, сколько знаний было погублено. Все это они испортили. Они приходили к беременным женщинам, вспарывали их животы, вытаскивали оттуда детей, И эти дети бедные, то есть шевелились перед матерями, потом убивали этих детей на глазах у матерей, потом убивали эту мать. То есть подобные вещами говорили. Причина всему тому, что было? Разногласия. Среди Поэтому, когда мы видим, что какая-то проблема, брать не надо смотреть на суть проблемы, надо смотреть на источник, откуда она появилась, почему она появилась. Как у нас, у нас когда проблема начинается, а тот виноват, тот виноват. Не-не-не, мы особо кумимусыдим, фабимакасабатадик. Не, Любой несчастье, которое вас по причине того, что вы сами сделали. И, братья, это касается не только в отношении вражды среди мусульман. Просто это касается точно так же. Я хочу предостеречь братьев от той фитны, которая сейчас творится. Пророк, саллаллаху алейхи и братья, сказал там руку марикатун муслимин, Выскочит, выско... то есть кто-то против них, выскочит против двух групп мусульман, когда они между собой будут разногласить. И это, брат, это хадис привод Шихальбан в под номером 5308. И это случилось во время Пророка Са Алсам, когда во время сахаба Муави и Али. Угу. Это бедачи против суннита? Или оба на сунне? Сунни. Сунни. Оба саляфиты? Между ними была фитна? Угу. И кто вышел против них двоих? Кто утомил и этих, и этих? Хавариджа. Хавариджа. Хавариджа. Хавариджа. Хавариджа. То, о чем пророк Саласам сказал, там руку Марика, вылетит Марика, Марика вылетающий. То есть не просто они тихонечко боятся, а прям вот так вот нападут. На... Когда они когда мусульмане между собой будут разногласны. И я точно так же предостерегаю братьев, которые в наше время салафиты между собой грызутся, побойтесь Всевышнего Аллаха. И бойтесь, что Всевышний Аллах пошлет на вас внешнего врага. И мы сейчас видим, последний год или два, когда началась фитна между салафитами и хланы, братья, которых голос в Алмате упал ниже асфальта, подняли сейчас голову. Таблиги подняли сейчас голову, хавариджи подняли голову. Когда практически закончились хавариджами все эти, сейчас, братья, по данным средств массовой информации, больше 150 человек только наших казахстанцев ушли в Сирию. Эти люди, которые далеко не имеют акриду салифитскую, манхеш не которые слушают салифистских ученых. А все по причине вот этой фитны. И, братья, это 150 там ушли. На 10 смело можете умножать, которые сейчас среди вас у которой трусы, или денег нет, или возможности нет выехать. Mm -hmm. И все по причине того разногласия между вами, салафитами. Они набирают силу, братья, и начнут вас, братья, томить Баракулофику, своим такфиром или подобными вещами Баракулофику, если уже не говоря к тому, что начнут взрывать опять, как это они делали, из-за чего вы все вместе потом будете страдать. Поэтому задумайтесь, братья, задумайтесь, призывая каждого брата, который относится к себе, Саляфи и Бараклуфикум над этими хадисами пророка, саллаллаху алейхи -сал В этом хадисе Баракла Уфикум указание на запрет войны среди мусульман. Будь это прямая война оружиями, или будь это бараклуфикум, война на словах и так далее и подобное, запрет губить друг друга в этом хадисе, ясное бараклуфикуму указание, как говорит Шехусман, запрет брать друг друга в плен. И то, что мы должны быть одной единой общиной чтобы люди уважали нас, чтобы люди боялись нас, чтобы люди почитали мусульман. Следующий, последний акар привел хадис. Шейх Мухаммад Аль-Бархани в своем сборнике Сахех приводит этот же хадис со следующим дополнением, то есть это хадис с ним добавление. И я боюсь, говорил Проксал Сэм в продолжении хадиса, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение. Как пришел Олема, говорит, имамы – это либо правители, либо ученые. Я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение. Если же пойдет на них меч, то он уже не поднимется до дня воскресения, до судного дня, то есть если война среди них начнется. И не наступит час до тех пор, пока часть моей общины не присоединится к мушрикам. И пока не начнет часть ее поклоняться идолам, В моей общине появится 30 лжецов, то пророк каждый из которых провозгласит себя пророком, хотя я последний из пророков, и после меня уже не будет другого пророка, тем не менее в моей общине все время будет существовать группа людей, которые будут придерживаться истины и одержат победу, и не причинят им вреда те, кто оставит их без поддержки, пока не придет повеление Всевышнего и, благослов... Всевышнего и благословенного Аллаха Субхану Аталию». В этом хадисе, братик. В, эти, в, хадисе, в этой хадисе и в этом дополнении. Также Файда то, что в этой общине ширк будет барраклоуфикс. Я опровержение тем, кто отрицает и говорит, что в этой общине ширка mm -hmm. не будет. Потому что пророк сам сказал, что часть моей общины присоединится к мушрикам. И мы видим, сейчас мусульмане едут в страны Европы. Присоединяются к мушрикам. Присоединяются к мушрикам. Мушрики их кормят, мушрики их поют, И они воспитывают для мушриков своих детей. Они воспитывают для мушриков своих детей. И пока не начнет часть ее поклоняться Идолу, Пророк Сал сам об этом сказал. Так оно и случилось. Во-вторых, Барак Лауфикум э, в хадисе указание на чудо из чудес пророка Салаллаху Алисалям, так как он сообщил о том, что действительно будет, и оно действительно случилось. Третье указание на полноту милости пророка Салаллаху Алисалям к своей общине. Ведь он попросил Господа Субхану таля добра для своей общины. И самое из великого этого добра это Таухид. И боялся за свою общину то, что противоречит ему, и самый худшее из этого ширк, и поэтому предостерегал свою общину от этого. Также в хадисе указание на предостережение общины нашей исламской от разногласий и предостережение от имамов, вводящих в заблуждение. От имамов, вводящих в заблуждение. Мы сказали под имам подразумевается кто? Ученый или же? Человек власти. Нет, поэтому надо смотреть в быть очень осторожными. Пятый бараклуфикум хадис, указание на то, что пророк сам является печатью пророков, и что после него не будет никаких пророков бараклу, Всех, все, кто после этого заявляет своем пророчеству, является заблудшим, является уже пророком. Также пророк сам в этом хадисе указания на то, что пророк сам сообщил нам о радостной вести, что истина никогда полностью не исчезнет, и что всегда останется группа людей, которые будут найти. И не навредит им тот, кто их оставит без помощи и не навредит им тот, кто будет им противоречить. Что касается тем, кто им противоречит, понятно. Мунафти, альбида, Кафир. Те, кто оставит их без помощи, очень часто бывает, что Бараклауфикум человек на сунне, и рядом с ним другие люди на сунне. Появляются фитны и так далее, и эти люди пугаются этих фитом и оставляют того, кто на сунне без помощи, боясь, ну, противоречить людям как-то неудобно. Люди все так говорят, а я буду говорить, как ты, да все будут со мной враждовать и оставлять без помощи братья, это не навредит, никогда не бойтесь». Если ты знаешь, что ты на истине, никогда не бойся, даже если все общество от тебя отвернулось, Пророк Саусам четко сказал, не навредит им, не навредит им тот, кто оставляет их без помощи. Потому что Аллах Субхану братья, защищает таких людей, тех, кто наистинет, Аллах Юдафир Адина, Аману, поистине Всевышнего Аллах защищает верующих. поистине поиске Всевышнего Аллах Субхану. Инна лянансуляна валлявина, аману фильм хаятидуни, воемая помешат. Поистине мы дадим победу тем нашим посланникам тем, которые веровали в этой жизни и в судный день, когда встанут свидетели Баракулафикума, пускай вас не пугает то, что вас кто-то оставляет без помощи, пускай вас не пугает то, что кто-то вам противоречит, если вы знаете, что на истине, а истина – это Куран, Сунна, в соответствии с пониманием праведных предшественников Баракулафикума, который у нас обучают кто? Уляна, братья, известный Уляна Баракулафикум.